В старинных ботенинских вазах букеты свежих расистых цветов, много вин, есть и водка. — Эх, вот бы отца Ипата сюда! — простодушно говорит пристав, наливая себе и соседям водки. — Вы его помните, Нина Яковлевна? Да — Да-да, это который Зело Борзо? — Вот именно. Нос, ну ваше здоровье, Зело Борзо!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 «Послушайте, Федор Степанович», — и священник налил себе полрюмки портвейна, — «Вы что ж, епископ? Или, может быть, консисторский цербер?» Пристав, подмигнув инженеру Протасову, дескать, ужока я его кутью», демонстративно повернулся к священнику всем своим четырехугольным крупным телом, его пушистые спросиди усы на оттопыренной губе пошли в разлет. Нос, дальше с. Кто вам дал право критиковать мои беседы с верующими? Это право, батюшка, принадлежит мне по должности, по данной присяге. При чем же вы присягали? Пред крестом и Евангелием. Ах вот как. Но в Евангелии Блуд осужден. Вы же блудник, суть. Живете с любовницей. Так как же вы смеете подымать против меня свой голос? Послушайте, батюшка, как вас? Отец Александр. Беззастенчиво тряс пристав священника за праздничную рясу. Между ними встала хозяйка. Оставьте, Федор Степанович. Бросьте спор, кушайте. Но, Нина Якльна, голубушка. Только не голубушка. «Простите, Нина Яковлевна, но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман!» — бил себя в грудь пристав. «Ведь он же призывает рабочих, черт знает к чему!» Священник шумом отодвинул стул, перекрестился на образ и с оскорбленным видом молча вышел вон. На уговоры хозяйки там, в прихожей, благословив ее, он сказал ей, уходя, И как вы можете подобного мизерабля пускать в свой дом?» Нина отерла показавшиеся слезы, оглянулась на дверь и проговорила взволнованно. «Я не знаю, батюшка, но им очень дорожит муж, и мне кажется, я только боюсь сказать, тут что-то ужасное». «Что? Что именно?» — шепотом спросил священник и, приблизив ухо к ее губам, ждал ответа. Когда вернулась хозяйка к гостям, мистер Кук, большой резонер и любитель тостов, поднял свой бокал и вынул изо рта сигару. «Мадам, ваше здоровье! А также позвольте выпить за Россию, которой я гость и слуга!» Он, когда бывал трезв, строил фразы почти правильно. но особая тщательность произношения с резким ударением на каждом слоге изобличала в нем иностранца. — Россия, господа! Страна великих возможностей и отшен большой темноты, чтобы не сказать слишком лишнего. Возьмем пример. Вот тут, пред нашими глазами, я бы не сказал, что была сцена... весьма корректного содержания, oh, — о нет! В нашей стране подобного казуса не могло бы состояться. Господин священник и господин пристав пикировались, как бы это выразить, пикировались вне пределов скромности. Один не понимал мудрость слов, сказанных в церкви. Я содержание проповеди узнал, от своего кейван. Другой а именно мистер-отец Александр, торгуется в личной жизни и начинает копаться в очень грязном белье господина пристава. Но разрешите, господа, личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня, и ссор в чужую избу мести не надо, как говорит русский хорош пословец. «Простите, мистер Кук!» — перебил его инженер Протасов. Он поправил Пенснес с черной тесьмой, черные глаза его засверкали. «Но мне кажется, что вы только теперь, именно в нашей темной России, начинаете набираться либеральных идей. А ваша хваленая Америка, ой-ой, я ее знаю хорошо!» «Он нет!» — Вы ее знаете очень нехорошо, очень нехорошо! — воскликнул мистер Кук и, не докончив тоста, сел. — Вы не обижаетесь, мистер Кук! — О, нет! О, нет! — Совсем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен. И Протасов сделал рукою округлый, примеряющий жест. — — Наша русская севолапость, Вы понимаете это слово? Русская севолапость общеизвестна, факт. В особенности в такой дыре, в нашем болоте. И он широким вольтом развел обе руки, скользом прищурившись на пыхтевшего пристава. Хозяйка легким кивком головы согласилась с Протасовым. Тот продолжал. — Ну так вот. Но это не важно. Не культурность наша. Это все схлынет с нас. Важны, конечно, идеалы, устремление вглубь, дерзость в смелых битвах за счастье человечества. Вот в чем надо провидеть силу России. Провидеть! Вы понимаете это слово? О, да! Вы, мистер Протасов, простите, вы слишком, слишком принципиальный субъект. У вас, у русских... «Везде принцип, во всем принцип. Слова, слова, слова. А где же дело? Нос. Ну Протасов слегка улыбнулся всем своим матово-смуглым монгольским лицом, провел ладонью по бобрику с проседью черных волос и слегка грассируя сказал, «То дело, конечно, не в принципах, а в нации, в свойстве вашего и нашего народа к подвигам, к жертвам, к пафосу революционных идей». Ну скажите, мистер Кук, в чем национальные идеи обожаемой вами Америки? Тот пыхнул сигарой, на момент сложил в прямую черту тонкие губы и поднял правую бровь. Наш национальный идеал Властвовать миром. При посредстве золота, да? Хотя бы и так.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 Слова хозяйки погибли в обидном молчании. Пристав с Иннокентием Филатычем вели разговоры домашнего свойства о телятах, о курах, о Наденьке. Впрочем, мистер Кук, исправляя неловкость, сказал, — Да, очень-очень жал, что Прохор Петрович не с нами. — Это, это... Oh, — Оу, he's a great man! «Очень светлый ум!» «Ноус, мистер Протасов, я вам ставил свой вопрос, я жду!» Инженер Протасов вместо ответа взглянул на запястье с часами, сказал «Ого, пора!» и стал подниматься. Разрешите, Нина Яковлевна?» ага, «Ага! Нет! Стойте!» Захохотал мистер Кук.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 Мистер Кук засмеялся последним, потому что ответ Протасова он понял после всех. — Что? Вы насильно завладеете нашим золотом? Он нет! — воскликнул он. — На чужую кровать рта не развивать, как говорит русский очень хорош пословец. Его реплика враз покрылась дружным хохотом.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 Ее хитрое притворство, лесть, соблазнительные чисто бабьи всякие подходцы давали ей возможность ласковой змейкой вползать в любой дом, в любую семью. — Прохор Петрович, — сказала она шепотом, и давно наигранная таинственность покрыла ее лицо, как маска. — Федор Степаныч, сами чи в ключики, рабочие там скандалят, очень наперепелись.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 — Не священник, а между нами целый фармазон. — все-таки не утерпел он, слезая с облучка. — За компанию, Прохор Петрович! Благодарим покорно за охотус! — Пришли Десятского. Слушаюсь! — И уж позвольте вам, как благодетелю... — он подхалимно склонил на бок кудрявую длинноволосую, как у монаха, голову, и по собачьи облизнулся. — Хотите, верьте, хотите, нет! — Ну, тянет и тянет меня к этой Надюше. Что-то такое, понимаете, в ней этакое, какой-то индивидуум, например. Прохор пожевал усы, подвигал бровями, хотел обозвать Илью ослом, но передумал. Пришли десятского Хмуро повторил он и нажал дверной звонок. Он поздоровался с женой довольно сухо. «Вот что».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 Тогда я иду к вам. До свидания. — И я с тобой, — испуганно сказала Нина. — Зачем? В качестве защитницы? Ну так знай, ежели он... — Я его в двадцать три с половиной часа! Марш-марш! Подорожную в зубы и... Нина вся подобралась, тряхнула головой и быстро вышла из кабинета, хлопнув дверью. потом приоткрыла дверь и крикнула. — Ты этого не посмеешь! Не посмеешь! Горничная доложила, что пришел Десятский. Зови! Рыжебородый Десяцкий, весь какой-то пыльный, заляпанный грязью, кривоногий, вошел браво, снял казацкую папаху, у пояса на гаечка висит, поклонился хозяину и стал во фронт. — Что прикажетесь? — Прохор сел в кресло. Сбросил тужурку в угол. Десятки на цыпочках подкрался к ней, бережно положил на диван, Опять встал во фронт и легонько откашлялся в кулак. «В Тарантасе три ружья. Отнеси в контору. Взыскать с Андрея Чернышова, Павла Спирина и Чижикова Ивана по три рубля За самовольную охоту в моих угодьях. Наклась им по шее». За рыбачью сеть с Василия Суслова. С него тоже три рубля. Запомнил? Ступай. Через десять минут Прохор был у священника. Рад? Несказанно рад. Садитесь, гость дорогой. Священник нырнул левой рукой под рясу, вынул табакерку, хотел понюхать, передумал, положил табакерку на край стола. Отец Александр, я тороплюсь, мне некогда. И вот в чем я вас прошу, моих рабочих не мутить. Если я распущу вожжи, все расползется, полетит к черту, извините. Тогда я буду в ответе пред своей страной, пред своей. А я ж в постоянном ответе перед Богом за свою паству. Вы тоже это примите во внимание, любезный Прохор Петрович. Священник подошел к цветку герани и оборвал сухой листик. Я ж ничего дурного и не говорил, наоборот. Я против ожидаемой забастовки выдвинул страх Божий. Священник наклонился и поправил рукой коврик. Чтобы не взорваться гневом, Прохор больно закусил губы и, передохнув, спокойно сказал. Вы можете выдвигать против забастовки что угодно, даже Божье слово. Только вряд ли оно имеет силу. Я же выдвину на гайки. А если понадобится, то и порох с картечью. Мне забастовка не страшна. Прохор Петрович, сын мой. И отец Александр вплотную приблизился к стоявшему Прохору. Бойтесь обогреть кровью свои руки. Спасибо за совет, проговорил Прохор, удаляясь к двери. Но послушайтесь также моего совета, святой отец. Или вы занимаетесь своим делом, крестите, венчайте, храните, или я пошлю вас к Тут Прохор вовремя опамятовался и невнятно промямлил: "Я вас извините, Этого, как его, я вас собирался послать. Впрочем, до свидания. Священник покачнулся, табакерка упала, нюхательный табак пыхнул по коврику. В этот праздничный день рабочие гуляли шибко на особицу. Еще накануне, в субботу, при получке денег, чувствовалось какое-то ухорское и вместе с тем угнетенное настроение толпы. Получали в конторе деньги с молчаливой угрюмостью, без обычных шуток и подсмеиваний над собственной судьбой. Впрочем, кто-нибудь скажет, жестко глядя в широкую плешка кассира, только-то, а когда же прибавку и покроет русским матом всю резиденцию весь белый свет и самого Прохора Громова? Вот тогда злобно, с какой-то звериной яростью, Захохочет прущик кассе рабочий люд, И пойдут разговоры, словечки, выкрики, посвисты, То здесь, то там. Двое охраняющих кассу десятских нет-нет, да и бросят. Эй вы, старатели, молчок-язычок! И запишут в цедулку Ивана, Степана, Гришку без ногтя, Саньку, Один к одному все ухорезы, зачинщики, шижгаль. А Гришка без ногтев присядет в толпе, чтоб не видно, присвистнет и выкрикнет «Жулики! Живоглоты! Кровь из нас сосете!» Вообще настроение было неважное. Рабочие шли домой понурыми кучками, иные заходили в кабак, запасались водкой и пивом.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 Иногда взберется при посторонней помощи в седло и беременной коровой проскачет по улице. — Эй, сторонись! — Поди! начальством мчится! Вот из-за темного угла поясала его по мягкой, как пирог, спинище метко брошенная палка, но он и не почувствовал. — Его, дьявола, из пулемета жигануть!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 Портвейные, коньяки, шипучка. Их, разлебедушка моя. Пей, гуляй, веселись! Денег у прошки много. Ваш скородие, догоняет его стражник, что прикажете делать с убитым? Кузнец Степан Петров. Горло перерезано. Жив? Так что померши, голова напрочь. «Кто убил? Сыскать? привести, Я вам, мерзавцы! Я вам!» Ухая и кое как держась в седле, хранимый случаем он приезжает сквозь осеннюю тьму к голубому своему домику, стучит на в раму. «Надюша! Встречай!»